Глава 14. До кухни я добираюсь как во сне, погружённая в ступор, будто не так и осталась сидеть на диване. Нет звонил, сообщает Фрезер Мелвиль, поднимая глаза от ноутбука. Выслушав мой сжатый отчёт, он глубоко вздыхает. Боже правый, бедная девочка. Неудивительно, что у неё в голове такой бардак, что в Лондоне часть данных выложили в сеть. «Нам повезло. Кое-кто из академических знаменитостей решил к нам примкнуть. Кто? Каспар Блад, Акира Камочи, Валид Хабиби, Ван Созек. Именно все знакомые, но визуально я знаю только Камочи. Есть и плохие новости. Нед говорит, в остальном наше лоббирование зашло в тупик. Никто не хочет нам верить. Ну и пусть. Данные опубликованы, и сеть уже зашевелилась. Кстати, Он сказал, чтобы мы следили за новостями, включая BBC. Очередное неудавшееся покушение на президента Ирана, убитый троих телохранителей, показывают залитый кровью тротуар. В Южной Америке толпы голодных снова вышли на улицы, но наше внимание привлекает другой сенсационный заголовок. Граффити в Гренландии. В своём отчёте местный корреспондент описывает крайну итов, ездовых собак и снегоходов. упоминает проблему пьянства и рассказывает о падении уровня жизни, связанном с глобальным потеплением. С недавних пор эта вотчина датчан с июня по август захлёбывается в лучах солнца. Зато зимой, как теперь, страна погружается в кромешную тьму, и единственными источниками света становятся электричество, луна и ночное небо с его россыпью звёзд и волшебными спиралями северного сияния. А теперь, как выяснилось частым назад, ещё и граффити. Гигантское граффити, буквы вперемешку с цифрами, какой-то шифр. Послание длиной в 50 км раскинулось посреди ледяной пустыни, вдали от человеческого жилья. Надпись светится в темноте. Губы физика растягиваются в широкой улыбке. Теперь на экране показан спутниковый снимок. Бледно-голубая цепочка знаков оттиснутых на ночном пейзаже, на первый взгляд, совершенно бессмысленных. «С такой высоты разобрать письмена почти невозможно», — говорит репортер. «Но в реальности каждый отдельный символ занимает площадь размером 10 на 10 километров. Приглядевшись, я различаю контуры цифры 3, букв N e и Y и какой-то значок, похожий на дефис, за которым стоит буква H». «Там, в темноте, на гренландских льдах, неизвестный мегаломан не пожалел трудов, чтобы выразить свое мнение. Или...» «Похоже, Нед слил информацию местным репортерам». Мурлычет физик. «Смотри внимательно». На лицо гренландского репортера, который на широкоформатном экране выглядит странно приплюснутым, падает свет камеры, и кажется, будто его голову окружает нимб. Стоит 20-градусный мороз, и хотя на журналисте куртка с меховой опушкой, он весь дрожит от холода. За его спиной на бархатном пологе арктической ночи сияет настоящее световое шоу. Красные, голубые и зеленые сполохи сливаются в диковинный водоворот красок. Такое впечатление, что перед объективом трепещет олеповатое крыло гигантского насекомого. «Надпись так велика, что увидеть ее можно только из космоса», поясняет репортер Кирилл. Ёжись от холода. На вчерашних спутниковых снимках её не было и в помине, а сегодня вот она, тут как тут. Это событие уже объявили самым амбициозным рекламным трюком в истории. Мы находимся у нижней точки вертикальной черты, образующей цифру 4. Так вот, эта полоса тянется до самого горизонта, насколько хватает глаз. Демонстрируя этот факт, камера отъезжает назад. И в кадре показывается стоящая рядом с репортёром женщина, которую он представляет как местного биолога. Нагнувшись, она с помощью небольшого ледоруба отделяет кусок мерцающий бледно-фиолетовым светом белезны и подносит его к камере. Пасторицирующая жидкость, замёрзшая при контакте со льдом, заключает она с видом глубокого удовлетворения. По всей видимости, пигмент органического происхождения И содержит кусочки вещества, напоминающего измельчённые раковины некой разновидности ракообразных. Точный состав ещё неизвестен, но пробы взяты и отправлены на анализ. Голубовато-зелёный с примесью фиолетового. Один из любимых цветов Пикассо. Где-то я его уже видела в этом самом доме, на заставленной банками полке. И тут меня разбирает смех. Как вы их в жидкость-то превратили? «В бетономешалке, наверное», – ухмыляется Фрейзер Мелвиль. «Снеси он громовое яйцо, вряд ли это привело бы его в такой восторг, как теперь». На экране материализуется специалист из космического центра имени Кеннеди, вид у него затравленный. «Нам позвонил мужчина. Имени он не назвал, сказал только, чтобы мы присмотрелись к Гренландии, продиктовал координаты и повесил трубку. Мы навели спутник на эту точку», И увидели размытые светящиеся очертания, а когда увеличили изображение, поняли, что перед нами послание. На экране снова возникают спутниковые фотографии, ажурной паутины символов, будто выведенных бесплотным духом на спиритической дощечке. Затерянные в арктическом раке льды использовали как гигантскую школьную доску. Раздаётся голос ведущего. Кому вздумалось поиграть в учителя? что за урок нам решил преподать этот неизвестный географиччик. Вот тут-то и начинается самое интересное. Кадр снова переключается на таинственные символы, но теперь, чётче обводя их контуры, по ним ползёт красная линия. 63N 0524 ECH4 Для любого, кто имеет хоть какое-то представление о науке, это даже не шифр. Начальные символы 63N 0524 ECH4 Географические координаты, широта и долгота, а тремя последними CH4 в химии обозначают метан. Указанная точка вышка в сотне километров от побережья Норвегии под названием Погребённая надежда, где ведётся добыча метанового вальда. Её владелец одна из крупнейших энергетических компаний Traksarak, с представителями которой мы вскоре побеседуем. А пока предлагаю послушать Что скажет нам по этому поводу Гринпис? Мы любим рекламные трюки, но в данном случае авторство принадлежит не нам, заявляет представительница Гринписа, убеждённо, но как будто бы с сожалением. Я бы сказала, что за этим посланием стоят экологи, и провести расследование на месте этой вышки необходимо. Гидраты метана известны своей нестабильностью, и если кто-то решил привлечь внимание мировой общественности к риску, с которым сопряжена их добыча, тем лучше. Бинго. Раздаётся хриплый шёпот, и в дверях появляется Беттани, закутанная в одеяло, раскрасневшаяся, как будто только что очнулась от полного кошмара во сна. Гляди-ка, показывает она на экран. А вот и наша вышка, с голой тёткой в кабине. Фрезеер Мелвиль пододвигает для неё стул. Она тяжело опускается на сиденье и прижав забинтованные руки к груди, устремляет глаза на экран. Свидетельство людскому мужеству перед лицом враждебных стихий, это зрелище вселяет гордость. Снятая с воздуха, погребённая надежда выглядит амбициозным, жизнеутверждающим сооружением, таким она несомненно и была задумана. Здесь нет ровным счётом ничего, о чём концерну Траксарак пришлось бы умалчивать, заявляет Ларс Аксельсен, начальник участка. Норвежец стоит на бескрайней платформе, в сверкающей на утреннем солнце каске. За его спиной снуют одетые в комбинезоны рабочие с инструментами и налодонниками в руках. Далеко под ними ворочается и сине-чёрное море, бьются о сваи высокие волны. Когда его спрашивают, что он думает о послании на арктических льдах, Аксельсен выражает недоумение. Мы спустили под воду радиоуправляемую установку И первые данные показывают, что там всё в полном порядке. Безопасность наша первоочередная забота. В случае здесь какой-нибудь сбой, мы будем рассматривать все версии, в том числе саботаж и происки террора. От этой угрозы никто не застрахован, и что бы мы делали без Аль-Каиды? говорит физик Аксельсен хмурит лоб. Да, на таких вышках какая-то авария иногда случаются. Подобный риск неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы придерживаемся самых жестких норм безопасности и ввели систему двойного контроля, призванную обеспечивать «Ля-ля-ля», выпивает Беттани, театрально потягиваясь. Она ожила и воспряла духом, но ее душевное состояние меня по-прежнему беспокоит. Отвернувшись от телевизора, она лениво подходит к холодильнику и распахивает дверцу. «Есть хочу». С варганюка я себе омлет, объявляет она, роняя одеяло на пол и достаёт коробку яиц. Метан один из самых опасных парниковых газов, не правда ли? спрашивает между тем ведущий. Конечно, если с ним неправильно обращаться, отвечает Аксельсен. На самом деле, мы извлекаем гидраты в контролируемых условиях, сжижаем газ на морском дне и выкачиваем на поверхность. Ещё раз подчёркиваю, Скрывать нам нечего. Хотите, проверьте сами. Мы будем рады принять любого представителя СМИ. Пожалуйста, прилетайте к нам хоть сегодня. Посмотрите собственными глазами. Пока я щелкаю пультом, Бетта неловко разбивает в огромную стеклянную миску шесть яиц, швыряя скорлупу в раковину. На канале CNN идет интервью с морским биологом, чей вердикт таков. Органический краситель – Морская вода, насыщенная частицами измельчённых светящихся рачков люцифер гиганс, вероятно, состав нанесли непосредственно на лёд с помощью наземного транспорта или же распылили с вертолёта по тщательно рассчитанному маршруту. Появившиеся в студии картограф и специализирующийся на арктических перелётах пилот пускаются в обсуждение воздушной версии. Переключаю на Euronews, где на метеорологической карте показаны надвигающиеся на Британию грозовые тучи. Бэтти высыпает в яичную смесь чудовищное количество соли и начинает с бешеной скоростью всё перемешивать. Последние часы нормальной жизни, говорит она, включив газ, Бэтти отламывает от бруска кусок масла, швыряет его на сковородку, и когда оно начинает шипеть, выливает взбитые яйца. Если их можно назвать нормальными, Но почему часы? Потому что, похоже, всё начнётся раньше, чем я думала. С надеждой в голосе объявляет она, и вылудив из вазы два нектарина, начинает ими жонглировать. Запах становится сильнее. Я чувствую, как оно приближается, и голова разболелась. Тут она роняет нектарины обратно в вазу, хватает пульт и щёлкает каналами. О, Симпсоны. Лиза и Барт в палатке. Появляется монстр. Мардж строго его отчитывает и приказывает ему убираться. Тот послушно исчезает. «Может, уже к вечеру доберется? Чуешь запах тухлых яиц?» «Я да». На ее лице застыла мрачная решимость. «Оно будет везде, и здесь, и в золотом круге». «И сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Загорится море. Я видела, чем все закончится». Омлет начинает шкварчать. Видела Бэтти Ниленд своими глазами. Звонит телефон. Беру трубку, включаю громкую связь. Габриэль, плохие новости, раздаётся торопливый встревоженный голос Неда. Уезжайте сейчас же. Фрэзер Мелвилл шумом втягивает воздух и сжимает переносицу, как будто это условный знак, по которому его мысли должны срочно явиться на место сбора. Квартиру на стезиолога обыскивали. Вполне возможно, что его самого выследили, и он сказал им, где вы находитесь. У дома стоит Nissan. В салоне ключей и мобильник. Нигде надолго не останавливайтесь и следите за новостями. В машине есть телевизор. Поезжайте на юг, в сторону Лондона. Мы подберём вас на вертолёте. Найдите какое-нибудь место, где можно его посадить, и сбросьте нам координаты. На этом он вешает трубку. подавив приступ накатившей на меня клаустрофобии, говорю: нужно успеть до дорожного столпотворения. Как только люди узнают новости, а учёные публично подтвердят сведения, что они сделают, как только увидят данные, начнётся паника. Поедем к дельте Темзы, все остальные кинутся в обратном направлении. Вертолётом требуется открытое пространство, говорит физик, спортивная площадка, например, или парковка. Золотой круг объявляет Бетони, ткё пальцем подгоревший омлет. От запаха горелого меня чуть не выворачивает. Там нас и заберут на небо, я видела. И где же он, этот твой круг? спрашивает Фрейзер Мелвиль и крутанув ручку, выключает газ. Бетони роется в ящике стола. Да откуда я знаю? Сказано вам, золотое и круглое, и огромное. Вот и напрягите свои мозги. отыскав вилку, она принимает суминать дымящуюся массу прямо со сковородки. Не могу, как жрать хочется. Нужна спутниковая карта, говорю я. Через несколько секунд на экране ноутбука возникают снятые из космоса британские острова. А теперь ещё, шваркнув сковородкой об стол, быто не садится перед экраном. Вот, говорит она, ткнув грязной вилкой в район на юго-востоке Лондона. Фрейзер Мелвель увеличивает изображение. «Это и стенд», — растерянно произносит он. «Это же...» «Да?» Пожимает она плечами, не прекращая есть. «Это я и видела». «Золотой круг». Вытирает жирные губы рукавом. «Там носы поднимут в воздух». Физик снова увеличивает изображение. «Еще и еще, пока не отпадают последние сомнения. И как я не догадалась...» Именно там проходили параолимпийские игры. Я смотрела их в реабилитационном центре через 3 месяца после моей аварии, в компании других пациентов, попавших туда со свежими травмами. Глядя на поток мчавшихся по дорожке инвалидных кресел, мы все ощущали радостный подъём, не подозревая, какое разочарование нас ждёт, когда, промахиваясь раз за разом, мы начнём учиться технике пересаживания с пола в коляску. Мы назвали это постпаралимпийским синдромом неадекватности, получив таким образом возможность шутить о грустном, то есть приобрести весьма полезный для психологического выживания навык. Там вертолёт приземлится без труда. Говорит успевший открыть нужный сайт физик. В программе только концерт на следующей неделе, а сейчас там пусто. Верится с трудом, хотя я читала, что после игр в 2012 году пол стадиона разобрали. И продали лишние сиденья. От раздробленных позвонков по спине растекается зудящая волна страха. Лёгкие сдавило, будто меня ударили в грудь. Какое странное, незнакомое чувство это яростное желание выжить. К несчастью, запах подгоревших яиц меня всё-таки доконал, и я у Прометию несусь в ванную, где меня выворачивает до тех пор, пока из желудка не выходит всё содержимое. До тех пор, пока моя голова не начинает вращаться вокруг оси собственной пустоты, к тому моменту, когда я снова обретаю способность дышать, меня затопила тоска, непонятная тоска по полам с отвращением к себе. Откуда она взялась, я не знаю, но почему-то уверена, её корни уходят в сон про Алекса. Это знание всплыло из таких глубин, что отрицать его невозможно. Возвращаюсь к остальным физик вываливает через заднюю дверь наши сумки и грузит их в серый хэтчбек. Всё вокруг выглядит иначе, как будто я не вижу дом, а вспоминаю его, оглядываюсь на эту сцену из далёкого будущего. Моё тело пересекает невидимая черта, ниже которой я ничего не чувствую. Выше, в той части, где ещё сохранились нервные окончания, словно морская анемона, сжимается какая-то мышца. Я прижимаю ладонь к коже и почти чувствую, как разрастается во мне чужеродная нечто, будто паразит, которому известно больше, чем мне, существо, обладающее сознанием и волей. Оно кричит: "Нет!"